«Не стану». «Ну что ж, если так, — растерянно промолвил Едигей. «Его враждебные воспоминания не пройдут ему даром», — замесил кречетоглазый. И принялся что-то быстро писать, приговаривая. «Я думал, что ты поумней, что ты наш человек, передовой рабочий, бывший фронтовик, поможешь нам разоблачить врага!» Едигей нахохлился и сказал негромко, но внятно, тоном, не оставляющим сомнений. «Я ничего подписывать не буду, это я вам сразу говорю», — кричитоглазый вскинул уничтожающий взгляд. «А нам и не нужна твоя подпись. Ты думаешь, если ты не подпишешь, что делу пшик?» «Ошибаешься. У нас достаточно материалов для того, чтобы привлечь его к суровой ответственности и без твоей подписи». Едигей умолк, чувствуя униженность, жгучую опустошенность.